знается обо мне, значит, выражение наплела. Но вот, внезапно среди вздыхателей, подвернулся ей кадет Мирович. Она, разглядев тогдашний скромный, простой и добродушный до глупости вид влюбленного юноши, не раз с досадой спрашивала себя, да неужели ж это тот? Ей в стиле страстный ухаживание его преданность, Но она гнала прочь всякую мысль о возможности остановиться выбором над ним. Пока однажды Мирович не был разжалован и выслан. Ну и с чем ты теперь осталась? Тоже выдумала. Армейский пехотный офицеришка. Невелика находка. А ты сама-то. Уж год прошел. А о Мировиче не слуха. Жив ли он, мой бедный, мой робкий воздыхатель? Наступила новая, особенно веселая зима 1760 года. Придворные балы сменялись концертами, концерты маскарадами. Покойная императрица любила, чтобы хорошенькие девушки из ее свиты, не только фрейлины, даже камеристки, запросто являлись поплясать в ее присутствии на обычных куртагах. Как-то раз императрица заметила, как ее камер Метхем Пчелкина в костюме нимфы танцевала минуэт с наследником престола и подозвала к себе стацдаму Апраксину. «Пора, графена Леонтьевна! Пчелкину замуж отдавать. Ишь, Петр, вот, Федорович, как перед ней, ферла курит А твои правды, матушка-государня. Ну, к селета мы впрямь найдем ей жениха, а осенью перед Филипповками сыграем мы свадьбу. Но у Пчелкины чуть ли уж не припасенцы у жены, да он на войне с Прусией. Ну, тем лучше. А вот будет мое решение: выпишем молодца. Амуры и раскончить. А кто и поречай и войне уж не бывать, государня матушка, а вот случай в конце зимы полковник Бехлешов, тот, что служит в военной коллегии, должен вести больную жену на воды в СПА. И уж сейчас через ведомости ищет компаньонку, знающий иностранные языки. Елисавета Петровна давно следила за ухаживаниями Петра Федороча все они как правило были мимолетны но с пчелкиной она его встречала все чаще и чаще Государыне не надо было принимать какое то решение до конца зимы ждать долго ну да ладно вот что графин Леонтьевна, посоветуйте пчелкиной принять приглашение бехлешова а пусть проездится Челкина была крайне изумлена подобному повороту событий, но вместе с тем обрадована. Откуда такое счастье? Меня удаляют. Кажись, важного лица. Стало быть, я опасна. Вот что сулил и куда ведет жеребий. Она получила отпуск до сентября и в мае через Дрезден и Вену вместе с Бихлешовыми уехала за границу. Поликсена часто писала оттуда Птицыным, и я позволю привести здесь одно из ее писем. Здесь невиданные нравы и обычаи, отменные от всего того, к чему я уже пригляделась в России. Роскошные сады и парки, особая чистота и красота немецких городов и деревень. К водам со всего света съехалось разнообразное и оживленное общество, так называемый цвет, расслабленный и изнеженный европейской аристократией. А еще много раненых на войне, которые совсем рядом, в разгромленной нашими войсками Пруссии. Ухаживаю за Бихляшовой, с жадностью читаю и ей перевожу разную газетную болтовню и новые романы. Здесь также произошло несколько романов. У какого-то лорда австрийский кирасир увез дочь, а жена Рейнского богатого виноторговца бежала с парижским актером.